230. -е. Тираны духа. В наше время больным сочли бы того человека, в котором, как, например, в Теофрасте и Мольере, резко выразилась какая-либо одна нравственная черта, и тотчас повели бы речь об его идее «фикс». Если бы мы попали в Афины третьего века, то этот город показался бы нам населенным глупцами. В настоящее время в каждой голове царит демократия понятий, и власть принадлежит многим понятиям. Если же одно из них стремится стать господствующим, то мы, как выше сказано, считаем его идеей фикс и тотчас же начинаем намекать на дому мы лишенных. Это наш способ избавляться от тиранов. 231 232. Глупцы государственности Почти мистическая любовь греков к своим правителям перешла на город, когда царское достоинство было уничтожено. Так как понятие может выдержать больше любви, чем личность и не так часто озадачивает преданного ему человека, как любимые люди. Ведь чем более последние уверены в любви, тем беспощаднее относятся они к любящим, пока, наконец, не становятся недостойными любви и не наступает разрыв. То почитание городов и государств было сильнее, чем почитание государей. В древней истории глупцами государственности являлись греки. В новейшей истории эту роль играют другие народы. 233. -е. Против небрежного отношения к зрению. Каждые десять лет не замечается ли в Англии упадка зрения среди образованных классов общества, преданных чтению «Таймс»? 234. -е. Вера. Тот совершал великие дела, а этот... Современник его питал к ним великую веру. Оба они неразлучны, но очевидно, что первый находится в полной зависимости от второго. 235. Общественный человек. «Я не выношу сам себя». Сказал однажды человек, объясняя влечение своей обязанности к обществу. «Желудок общества гораздо здоровее моего. Он в состоянии «переварите меня». 236. -е. Когда ум должен закрывать глаза». Если человек привык обдумывать свои поступки, то совершать их, даже если бы это было просто написание писем, еда и питье, он должен с закрытым умственным взором. В разговоре с человеком дюжинным надо тоже мыслить, Закрытым умственным взором только тогда способ мышления собеседника становится доступен пониманию. Это закрытие глаз есть ощутимый процесс, для выполнения которого требуется усилие воли. 237. Самая страшная месть. Если кто-либо пожелает отомстить сопернику, то он должен дождаться, пока руки у него не будут полны справедливых улик, которые он может пустить в ход против врага. Такого рода месть не противоречит справедливости и представляет собой самый страшный способ за отсутствием высшей инстанции, куда можно было бы апеллировать в данном случае. Таким способом отомстил за себя Вольтер Перрону, изобразив в пяти строках все вожделения последнего, его жизнь и образ действий. Таким же способом отомстил он и Фридриху Великому в письме к нему из Фернея. 238. Подать. Уплачиваемая за роскошь. Человек, покупая в магазине нужную для него вещь, платит за нее очень дорого, так как ему вместе с этим приходится платить и за предметы, находящиеся в магазине, на которые редко находится покупатель, а именно — за различные предметы роскоши. Таким образом, роскошь заставляет самого простого человека, нисколько в ней не нуждающегося, платить в ее пользу постоянный налог. 239. «Почему еще существуют нищие, Если бы милостыню подавали только из сострадания, то все нищие давно умерли бы с голоду. 240. Почему еще существуют нищие? Наибольшей щедростью при раздаче милостыни Отличается малодушие. 241. Как мыслитель пользуется разговором? Не будучи шпионом, можно многое подслушать, если умеешь хорошо видеть и на время забывать о себе. Но люди не умеют пользоваться разговором. Они обращают слишком много внимания на то, что намерены сами сказать или возразить. Человек же, умеющий слушать, часто довольствуется коротким ответом и беглым замечанием, сделанным просто из вежливости. В сущности же, Он старается запечатлеть в своей памяти все высказанное его собеседником и запомнить все его слова и выражения, вплоть до тона и мимики включительно. При обыкновенном разговоре каждый из собеседников воображает, что руководит разговором именно он. Это похоже на два плывущих рядом и время от времени сталкивающихся корабля, из которых каждый находится в приятной уверенности, что именно за ним следует другой корабль или что он даже ведет его на буксире.